«О любви!» «Не спала ночь и ни одну, прочитав книгу, когда хочется плакать, не плачу», венесуэльского писателя Отеро Сильвы. Потрясающе! Ничего подобного никогда не читала. Книжечка совсем небольшая, а столько нового открыла для себя. О любви, о революции. О такой любви я даже не догадывалась». Главное действие жизни героев — жизнь сердца. Так неожиданно. Природа человека — его суть. Вера и любовь, за которые можно отдать жизнь без рассуждений. Спрятала книжку под спальник. Она будет моей. Я буду хранить ее всю жизнь. А в буднях моих работа — замечательная работа с камешками. Одно удовольствие и... Бабские разборки. Алёна бесконечно поносит Нину. Нина уверяет, что Алёна ненавидит горвица. Они практически не общаются, только по делу. А как мне быть, если живу я с Алёной и не могу разорвать добрых отношений с Ниной из-за неприязни к ней Алёны? Жалко, что Нина сразу сделалась тёткой при муже. С ума сойдёшь с этим бабьём? Чтоб я такой? Да никогда. И насчет Алениной ненависти к Горвицу. Сильное заблуждение. По моим наблюдениям, все наоборот. Алена любит Бориса Геннадьевича. Перед тем, как пойти к нему по делу, она по полчаса наводит марафет. Ходит взад-вперед, сжав кулаки, как пантера перед прыжком. Да как не любить его? Умница, деликатнейший человек. «Я обожаю, обожаю Бориса Геннадьевича, как всякая слабоумная студентка обожает своего руководителя практики, несмотря на то, что он самым серьезным образом считает, что у меня больные нервы, и их надо лечить». «Вот бы еще подсказал, как...» 24 августа 1972 года, Якутия.